Лейтнертон, Ковинтри. Виктор долго не мог оторвать взгляда от голографического экрана, представляющего собой зеленоватого оттенка светящуюся сферу. Два узких радужных сектора, выписывая поочерёдно два десятка сценариев, по которым могли развиваться события во время прямого столкновения с соколами, бегали по посвечивающему объёму. Результаты выглядели просто ошеломляюще, от полного разгрома до вынужденного отступления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Виктор прикусил губу. Единственный вариант, оставляющий хотя бы какую-то надежду, основывался на роковой ошибке, которую допустит командование клана. На этом могут рассчитывать только идиоты, вслух заявил Виктор. Хуже всего было то, что по мнению компьютера, Разброс потерь тоже был невелик. В лучшем случае обе стороны потеряют более 50% личного состава. В худшем потери войск внутренней сферы превысят отметку в 90%, а рот Соколов потеряет более 60. Эти цифры мало того, что выглядели невероятно, они были просто недопустимы. В результате подобного сражения всё высшее руководство армии потеряет всякое доверие со стороны населений внутренней сферы. Следствием битвы стал тупадок и развал всей обитаемой части пространства. Отдалённые перспективы вырисовывались ещё более мрачными. Ожесточённая борьба за троны, смуты и бесконечная цепь межусобных войн, арбитрами в которых выступят кланы не соколы, другие роды этих после битвы тоже можно будет сбросить со счетов. Единственная возможность избежать катастрофы немедленное отступление с Ковентри. Пусть здесь пока хозяин не чует соковой. Виктор Трезово оценивал ситуацию. Он бы не колебался, отдал приказ об эвакуации, если бы эта мера что-нибудь решила. Приблизительные прикидки показывали, что бегство повлечёт за собой ещё более худшие последствия, чем военный разгром. Кланы немедленно разорвут перемирие. Формальный союз государств-наследников Звездной Лиги распадется. Вновь грызня, войны, хаос. И в первом и во втором случае цена была слишком высока. И с подволь змейкой сознание проскользнула мысль, что при любом исходе в выигрыше останется Катерина. После войны она обнаглеет окончательно – следствием эвакуации окажется несоизмеримый с прежним потоком лжи, который она выльет на голого брата. Она начнёт обвинять его во всех смертных грехах, и прежде всего, в том, что принц бросил её народ на произвол судьбы. В чём-то она будет права. Опять же, внутренние раздоры в его государстве, в федеративном содружестве хватало мракобесов, которым, как кость в горле, дружбы Виктора и Хасира и возможной женитьбы на его сестре Оме. Далее последует потеря маршрута Сарна, завоёванного около четверти века назад. Если не потеря, то долгая кровавая борьба за этот узкий вектор пространства, являющийся стержневым во всей структуре внутренней сферы. Виктор выпрямился, чтобы снять внутреннее напряжение, помассировал мышцы шеи и спины. А нака боль не отпускала. Спина ныла непрерывно, ощутимо, досаждала как зубная боль. Виктор никак не мог справиться с раздражением. Хорошо, что находился один в кабинете. Скорый виновник нашёлся. В филан за всё ответят. Если бы он пошёл с нами, у нас хватило бы сил разгромить Соколов. Несправедливость подобного утверждения была очевидна. У Виктора хватило воли признать, что дело вовсе не фелане. Его войска тоже были бы разгромлены, тогда рухнула бы вся система обороны приграничного кордона. Наоборот, во время встречи на Арк-Рояле он подкинул очень интересную идею. Какую? Он что-то говорил насчёт сделки, что это дело трудное, но куда более выгодное, чем до смерти лупить друг друга. Ну вот ещё туманная фраза: пусть исполнится то, о чём я мечтаю. То есть Феллону можно понять следующим образом: стоит ли зацикливаться на битве, если сражение является лишь прилюдием к началу торга? Действительно, нашей конечной целью является изгнание сокола в Скотленде, но никак не гибель армии. Боевой истокновения всего лишь один из способов достижения цели. что ты вцепился в это наступление на Сент-Уильям. Почему, понятно. На кого угодно произведет впечатление эта масса оружия, собранного на планете, впечатляюще окрашенные боевые роботы, от обилия которых даже дух захватывает. Играет роль и жажда боя и героической смерти, которые владеют умами юнцов. Выходит, ты тоже принадлежишь к их числу? В этот момент его пронзила догадка. не плыла, как видение. Он словно в воочию увидел мучающуюся от бессонницы Марту Прайд. Она тоже, как рыба об лёд, бьётся в поисках выхода. Ей тоже нужно сохранить армию. Победа любой ценой для соколов тоже катастрофа. Ей не нужна славная гибель, хотя в случае необходимости она со спокойным сердцем решится на этот исход. Что там Феон говорил насчёт нового хана рода Волка — Влада? — Хороша опарочка, Влад и Катерина, только эти двое крупно выигрывают от бессмысленной бойни, которая усиленно навязывается нам. Неужели нет никакого способа, чтобы снизить численность войск? Если Марта предложит что-нибудь подобное, я тут же соглашусь и со своей стороны внесу встречное предложение. Тогда нам возможно. удалось бы свести уровень противостояния до приемлемой величины, а за право участвовать в бою можно назначить конкурс. Желающих было бы хоть отбавляй. Виктор вскочил и рванул в ворота охлаждающего жилета. Далее он заговорил вслух сам с собою, горячо, вдохновенно. Рогнар, ты, наверное, тоже не спишь, парень. А если спишь, пусть тебе приснится чудесная сказка. Пусть добрый волшебник откроет тебе тайну, как победить Соколов, не проливая крови. Я неправильно выразился, не победить, а договориться. Выиграть должны другие, будущие поколения, которым будет обеспечено более-менее сносное и, что очень важно, мирное существование. Я не жадный